Эпилог. «Ни время, ни пространство не в силах перерезать нити жизни, связывающие нас с теми, кого мы любим». Пирс Браун. Я просто шучу. Все заканчивается совсем не так. Это было бы очень глупо. Даже если вы забыли, что я в своем нежном возрасте 13 лет на самом деле был опытным, умелым, образованным и могущественным двухтысячелетним магом, то вы вряд ли забудете, что у меня эго размером с Канаду. Жизнь без друзей и заслуженной известности могла бы меня убить. Естественно, я все это предвидел, и у меня был план. Вроде того. Когда мои друзья легли спать, а я наконец-то перестал драматизировать, Подростки бывают такими тревожными. Я сел, зевнул, потянулся, открыл портал и шагнул на желтый вязаный ковер. Маленький коттедж показался мне еще меньше, чем в прошлый раз, а древний маг, который при моем появлении оторвался от сэндвича и взглянул на меня, стал и того меньше. С хлеба упал кусочек тунца и с тихим шлепком приземлился на стол. Ксерит улыбнулся. Саймон. «Уже вернулся?» «Прошло больше двух тысяч лет», — заметил я. Он махнул рукой. «Возможно, для тебя. Ты голоден? Угощайся». Я действительно немного проголодался. Я приготовил себе бутерброд и уселся напротив ксерита. Короче говоря, я спас мир и стал могущественным мегачуваком. Ксерит торжествующий хлопнул по столу и вздернул вверх два больших пальца. «Я все видел. Отличная работа, мой мальчик». «Короче говоря, я понял, почему релик не захотел выбрать тот путь, который выбрал я, когда находился внутри кровавого камня». «Правда?» «В прошлый раз вы сказали мне, что он не захотел заплатить цену». «Но ты это сделал», — произнес ксерит, жуя сэндвич. Его глаза заблестели. «Скажи мне, какова была эта цена?» Я вздохнул. Как вы и предупреждали, я отказался от всего, что любил. Но все произошло несколько иначе. Теперь все это снова вернулось ко мне, но не так, как раньше. Одиночество. Такова цена. Никто никогда обо мне не узнает. Я потерял всех своих друзей, и никто ничего не помнит. Моя жизнь стала неразделяемой. Такого слова не существует. Ага. Ксерит отложил сэндвич и скрестил пальцы. «А разве один человек может по-настоящему понять другого? Можно ли назвать нас познаваемыми существами? Или же мы, благодаря нашей природе, на каком-то глубочайшем уровне обречены вечно оставаться одинокими? Это сложные вопросы, мой юный друг. Ты уже нашел ответ?» Я покачал головой. «Нет, но мне не нравится цена моей победы. Она чудовищна». Ксерит приподнял бровь. «И что ты собираешься с этим делать?» Я улыбнулся. То же, что и всегда. Обманывать». Он кивнул. «Я так и подумал. Конечно, на самом деле это не обман. Я тоже так считаю». Он откусил кусок сэндвича. «Тогда, мой мальчик, ты, как это говорится, достиг успеха». «Теперь ты один из величайших магов, даже не сомневайся в этом». «Что собираешься делать дальше?» Я моргнул. «Не знаю. Поэтому я здесь. Помните, вы сказали, что после того, как я сделаю что-нибудь интересное, мне надо вернуться, и вы поговорите со мной о моем будущем. А вы чем-нибудь занимаетесь? Я мог бы вам как-то помочь». Ксерит засмеялся. «Я? Конечно, нет». «Я давно отошел от дел. Но не переживай, тебя ждут увлекательные приключения, если не хочешь провести много лет в скелегарде, притворяясь учеником». «Я оживился». «Правда?» «Конечно. Во Вселенной полно проблем. Некоторые из них нельзя решить без помощи великого мага. Например?» «Например, основание скрим-шоу, проблема потерянных клинков Валариса, яма демероида». Или тайна дочери короля Меркьюри. Выбирай. И, конечно, магу Уиксу тоже нужна помощь. Этот человек — настоящая угроза. Но если тебе кажется, что пока еще слишком рано, у нас есть космические пираты, которые грабят Гиптарсис. Конечно, тебе это может быть неинтересно, но зато это хорошая разминка. Кажется, у меня где-то есть земля с Гиптарсиса, если тебе понадобится создать портал. Ксерит похлопал себя по карманам и извлек горстку земли. Он стряхнул ее мне в ладонь, и я улыбнулся. «Ну еще бы!» Я вонзил зубы в сэндвич, а потом попросил. «Расскажите мне о клинках Валариса». Ксерит закончил есть и принялся вытаскивать крошки из бороды. Я взмахнул рукой, и они исчезли. «Спасибо. Валарис был одним из раскаявшихся королей. Его королевство угрожало зло, и он выковал два магических клинка, один для себя и один для своего сына. Ксерит театрально взмахнул рукой. Они вонзились в чудовище и остались в нем. Теперь их земля находится в опасности. «Мы говорили несколько часов. Мы строили планы. Я почувствовал себя лучше». Великим магом всегда становится лучше, как только они узнают, что их ждут невыразимые ужасы и удивительные приключения. Когда мы закончили, я попрощался с ксеритом, открыл другой портал и шагнул в кабинет Гладстона. Но только теперь это был кабинет релика. Старый маг поднял голову и открыл рот от удивления. «Саймон Джейкобсон? Новый ученик?» «Почему ты в такой час не в кровати и где ты научился создавать портал?» Я потер руки и подошел к столу. «Да, не знаю, как вам сказать. На самом деле я здесь не для того, чтобы учиться». Релик снял очки и бережно положил их на стол, потом встал и подошел ко мне. Мы оба уставились на пол. «Отличные башмаки», — сказал я. «Это все очень интересно» произнёс он. «Релик, когда ваш дед рассказывал вам о том, что случилось внутри кровавого камня, он рассказал вам всю правду? Он случайно не упоминал о красивом, гениальном юном маге из будущего, который прибыл, чтобы дать ему мудрый совет?» «Святой Ямс», — прошептал Релик. «Ни одна живая душа не знает, что он мне это говорил. Так это ты, юноша из будущего?» «Наследник Рока?» «Ваш наследник», — поправил я. Рейлик поднял бровь. «Правда? Расскажи мне, я хочу знать все. «Да...» — я почесал голову. «Я мог бы вам все рассказать, но это долгая история. Серьезно, на это уйдет не менее пяти книг. У меня есть другая идея». «Неужели?» «Способ поделиться своими воспоминаниями с другими людьми». Релик наставительно поднял палец. «Увы, но воспоминания являются одними из трех сущностей разума, которые невозможно передать». «Возможно, это не так». Релик моргнул. «Это ведь не связано с проклятой машиной воспоминаний Гладстона?» Я хлопнул в ладоши. «Значит, он построил ее и в этой реальности? Отлично. Я надеялся, что так и будет». Релик фыркнул. Он возится с этим адским приспособлением каждую свободную минуту. Я поспорил с ним на сто золотых монет, что она никогда не заработает. Я потеряю деньги. Я на это надеюсь». релик постучал в дверь Гладстона. Теперь его кабинет находился в западной башне. Несмотря на поздний час, он, очевидно, не спал, потому что сразу же открыл дверь. У него были круги под глазами, а голос звучал отрывисто. «Где-то пожар, Релик? Сейчас час ночи». «А вы, конечно, возитесь со своей машиной». Релик прошел в комнату. «Вы привели с собой ученика?» — ошеломленно спросил Гладстон. «Что могло понадобиться в какой час ученику, чтобы Релик Великий не смог решить этот вопрос без моей помощи?» «Машина для мемофореза!» ответил я, заходя в комнату. Я подошел к знакомому устройству посреди кабинета и сорвал с него простыню. «Осторожнее!» — пискнул Гладстон. «Она еще не закончена. Релик, что происходит?» Релик откашлялся, а потом поведал Гладстону мою версию случившегося. «Я узнал, что наш новый ученик обладает информацией, которая может помочь вам завершить вашу машину». Гладстон оживился. «Это не шутка?» Внезапно его лицо стало настороженным. «Вы опять решили меня разыграть, Релик? Ученик, который может мне помочь?» «Это не шутка», — повторил Релик. «Несмотря на его внешний вид, он вовсе не ученик. Он думает, что может вам помочь. Поэтому, узная о вашем затруднительном положении, я решил привести его к вам». «Хм...» Гладстон осмотрел меня и с сомнением скрестил руки на груди. «Это весьма необычно». Релик пожал плечами, хлопнул меня по спине и вышел из комнаты. «Удачи!» — крикнул он. «Скажите, когда все будет готово!» И он захлопнул дверь. Я провел рукой по переплетению стеклянных и металлических трубок. По-прежнему не можете решить проблему относительной перспективы и найти подходящий способ передачи мыслей?» Гладстон прищурился. «Как? Откуда тебе это известно? Вы не читали книгу «Механика разума» Брокки? Он был ученым-магом из древней Торинеи и прославился своими опытами в области памяти». «Я знаю, кто он», — отрезал Гладстон. «Единственные экземпляры этой книги погибли при пожаре в библиотеке Торинеи. Думаешь, я их не искал?» «Боже!» — пробормотал я. «Кажется, что-то пошло не так». «Что такое?» «Неважно. На самом деле, не все они были уничтожены. У меня есть оригинал». Я сунул руку в карман плаща и в память о добрых старых временах повернул кнопку Е8. Тайник. Потом я вытащил оттуда маленькую книжку в красном кожаном переплете, притворившись, будто она всегда лежала в кармане плаща, а не в моей мысленной ячейке. Это была книга Брокки, которую я случайно украл и намеренно сохранил. «Не могу поверить», — прошептал Гладстон, проводя рукой по обложке. Он открыл книгу и ахнул. «Это же...» «Написано его собственным почерком». «Я же вам сказал, это оригинал». «Но откуда он у тебя?» Я усмехнулся. «Я вам все покажу, когда ваша машина заработает». Я указал на книгу. «Вам надо прочесть 74 по 81 страницу, и потом можно будет начинать. Пока вы читаете, я изменю полярность на вашем дендритном аксиометре. Вы установили ее задом наперед. На этот раз Гладстон не просил меня не трогать машину. Мы трудились всю ночь и все утро. Мы сделали перерыв на пару часов, чтобы поспать и поесть, а потом снова взялись за работу. Через 18 часов все было готово. «Думаешь, теперь заработает?» «Есть только единственный способ узнать». Я надел ему на голову модифицированные наушники. Попытался упорядочить мысли, сосредоточившись на тех воспоминаниях, которыми хотел поделиться с ним. А именно на всем нашем предыдущем опыте взаимодействия. Потом потянул большой серебряный рычаг, и наушники гладстона вспыхнули. Он закричал, отшвырнул их в сторону и бессмысленно уставился на меня. о прошептал он, и его глаза расширились. о о Гладстон пошатнулся и упал на колени. «Как это могло случиться? Я бы никогда, никогда...» И все же это случилось. «Ну как? Почему все кажется таким реальным?» Он кинулся ко мне и схватил меня за горло. «Что ты со мной делаешь?» «Тише, тише!» — ответил я, отталкивая его. «Успокойтесь, это была моя ошибка». Наденьте наушники, и я поделюсь с вами другими воспоминаниями, которые помогут вам все понять. Не переживайте. Через минуту вам станет лучше. Гладстон покорно надел наушники, и я поделился с ним всем. Всеми своими воспоминаниями с момента встречи с Атикусом. Точнее, самыми важными. Мне пришлось сжать две лет обучения в мысленной ячейке лета, чтобы не взорвать ему мозг. Когда все было кончено, Гладстон пошатнулся и прислонился к окну. Он застонал и потер голову. «Ой!» Я похлопал его по спине. «Безумие, правда?» «Не думаю, что люди в состоянии поглощать информацию столь быстро. Это настоящий шок. Вы правы!» Он повернулся и сжал мое плечо. «Прости за все, что я тебе сделал, и всем остальным!» «На самом деле это были не вы!» Заверил я его. «Вами управлял Рон». Он кивнул. «Знаю, и все же». «Спасибо», — сказал я. «Мы должны показать это релику. Когда об этом станет известно, все захотят понять». «Хм». Я посмотрел на гигантскую машину, раздумывая, как нам ее уменьшить. «Но прежде чем это сделать, давайте подождем пару дней и...» «Что?» Я подмигнул ему. «Создадим распределительный механизм. Я хочу сказать...» Я обвел рукой кабинет. «Если вы не хотите, чтобы все набились в ваш офис...» Гладстон понял. Еще два дня мы занимались уменьшением машины. В конце концов, у нас получилась карманная версия, которая была похожа на электрошокер и действовала по тому же принципу. Использовать ее мог любой, поскольку мои воспоминания постоянно хранились внутри. В наш третий вечер в школе я встретился со своими друзьями на полянке. Где ты был? Спросила Тесса и ткнула меня в грудь. Прости, сказал я. Увлекся исследовательским проектом с Гладстоном. Не мог уйти. Дрейк застонал. Серьезно? «Мы провели в школе всего пять минут, а ты уже работаешь над сверхсекретными проектами с профессорами? Как тебе это удалось?» «Впечатляет», — заметил Роман. «Ненормальный», — вставила Тесса. «Простите», — повторил я. «Не хотел заставлять вас ждать. Правда. Хорошая новость в том, что я могу показать вам, над чем мы работали». Я вытащил из кармана плаща блестящее черное устройство и показал им. «Что оно делает?» — поинтересовался Дрейк. «Похоже на оружие», — заметила Тесса. «Гладстон называет его «машина для мимофореза», но я предпочитаю название «потрясающий электрошокер». Роман засмеялся и взял устройство в руки. «Для чего оно?» «Я забрал у него машинку». «Вот для этого». Я приложил ее к колбу Дрейка и нажал на спусковой механизм. Дрейка ударила током, и он отшатнулся. Прежде чем они успели среагировать, я использовал устройство на Тесси и Романе. Я беспокойно смотрел на них, пока они держались за голову и стонали, а потом глаза Дрейка расширились. Он потянулся к голове, как будто ощупывая рога. Тесса разразилась слезами, вероятно, от радости, но я не был точно в этом уверен. И только Роман бессмысленно смотрел на меня. Для Тессы и Дрейка все будет иначе, чем для Гладстона. Я был свидетелем всех их воспоминаний, пока находился внутри Кровавого Камня, поэтому смог поделиться с ними не только своими воспоминаниями, но и их личными. Что касается Гладстона, то я дал ему сокращенную версию событий в мысленной ячейке лета, а все остальное в полном объеме. Дрейк чихнул, шатаясь, подошел ко мне и обнял. Тесса последовала его примеру. «У тебя получилось», — сказала она. Дрейк радостно рассмеялся. «У тебя получилось!» «У нас получилось», — поправил я. Мои друзья вернулись. Мы стояли и разговаривали. Вспоминали. наконец Роман пришел в себя и пожал мне руку. «Ребята, кажется, я обязан вам своим существованием», — сказал он. «Спасибо». «Никаких проблем, парень», — ответила Тесса. Дрейк рассмеялся. «Да, проще простого. А ведь я почти все забыл». «Мой папа это видел?» — спросил Роман. «Релик?» «Да, я ему показал, и Гладстону. Конечно, они тоже перепугались, но не так сильно, как ты». Я похлопал его по спине. «И что теперь?» — спросила Тесса. Дрейк уселся на диван и потянулся. «Не знаю, но завтра я пропущу уроки и сварю огромную порцию кулра-калакии. Зрелость, я иду!» Тесса пнула его по голени. «Я серьезно, Дрейк, что дальше?» «Ой!» Он потер ногу. «Я тоже вполне серьезен. «Я хочу сказать, — продолжала она, — мы так и будем дальше учиться в школе». «Мы должны получить образование», — заметил Дрейк. «Мы все еще дети». «Наверное, ты прав», — согласилась Тесса и села напротив. «Я потер подбородок». «Не уверен, что я создан для школы, ребята». Дрейк засмеялся. «Это точно». «Ты все равно мог бы остаться», — сказала Тесса. «Ты мог бы преподавать». «Да». Дрейк взволнованно выпрямился. «Ты мог бы стать нашим наставником!» Я вздохнул, подавив улыбку. «Ладно, но у нас будет много экскурсий!» Я потянулся и потряс руками, как будто готовясь к поединку. Роман встал, почувствовав, что вот-вот должно произойти что-то важное. «Экскурсии? Я могу пойти с вами?» «Конечно!» — ответил я. «Теперь ты тоже часть команды!» Дрейк спрыгнул с дивана. «Отлично. Куда сначала? Будем искать Лето и Тайк?» «Может быть, завтра», — ответил я, открывая портал. «Сегодня космические пираты грабят Гиптарсис. Я подумал, мы могли бы помочь». Портал завибрировал от силы. Внутри, среди звезд, мы увидели флот космических кораблей, освещенных мерцающим светом волшебных пушек. «Вот это да!» — произнес Дрейк. Роман принялся подпрыгивать от нетерпения. «Я готов!» Тесса со вздохом поднялась с дивана. «Кажется, в этой школе мне не дадут поспать». Я улыбнулся. «А разве бы ты хотела чего-то другого?» Она поджала губы и щелкнула меня по носу. «Нет, идем. Тесса взяла меня за руку. Дрейк и Роман обняли нас за плечи и мы вместе шагнули в портал навстречу очередному приключению. Конец. На этот раз по-настоящему. Текст читал Станислав Воронецкий.